Глава двадцатая Прошло несколько минут. Потом еще несколько. В какой-то момент мне показалось, что он заснул. Почему показалось? Он так и сидел неподвижно, положив руку на доспех. Глаза закрыты, дыхание спокойное, ровное. Я решил нарушить тишину и покашлять. «Я не сплю, молодой человек», — спокойно сказал он, словно прочитал мои мысли — Потом открыл глаза и посмотрел на меня. «Этот доспех надо уничтожить. И чем быстрее, тем лучше. Я вижу в нем угрозу. Отец Николай ошибся в своих предположениях». Он убрал руку с бронепластины, и я увидел четкий след от его ладони. Там, где она лежала, сначала был темный отпечаток пятерни, который быстро растаял и исчез. «Очень странный факт. От моих рук такой след никогда не оставался». Оторвав взгляд от брони, я посмотрел ему в глаза. Он заметил мою реакцию и едва заметно поморщился. «Я использовал божественную силу, чтобы проверить, что происходит с доспехами», — зачем-то решил он пояснить. «А во мне уже зародился червячок сомнений». Это для использования в борьбе с силами тьмы больше непригодно. «Вы в этом уверены?» — спросил я и напрягся. «Может, он прав? Но в то же время я не могу не верить отцу Николаю. Он очень правильный и искренний человек. Он был уверен, что патриарх одобрит использование доспеха, иначе не стал бы благословлять». «Полностью Закрой чемодан». Сказал он, отстранившись, и обратился к стоявшему возле двери охраннику. «Василий, отнеси это в лабораторию. Займусь этим на досуге. Мечи туда же. А ты, Павел Петрович, побудешь пока в моей резиденции, пока мы во всем не разберемся». «Хотите сказать, что я ваш пленник?» — спросил я, стараясь не закипеть раньше времени. «Развитие ситуации мне нравилось все меньше с каждым мгновением. В чем же я так провинился?» «Ну зачем же так сразу?» — слащаво улыбнулся Митрофан. «Знаем мы эти улыбки. Хочет сделать вид, что все в порядке, а у самого Дуля в кармане. Ничего хорошего не сулили ни тон, ни лживо-приветливое лицо. — Никакой ты не пленник, Павел Петрович. Скорее, гость, который нам очень дорог и которому мы очень хотим помочь. Так что располагайся со всеми удобствами. Тебя предоставят шикарные апартаменты. — Он врет, — услышал я знакомый тихий шелестящий голос где-то в своей голове. Я слегка вздрогнул от неожиданности, но тут же взял себя в руки. — Я знаю. — Я что, это вслух сказал? — Похоже, да. «Что ты знаешь?» — Делану удивился патриарх. «Знаю, что все это неправильно». «Что неправильно?» — вскинул брови Митрофан. Потом повторно обратился к охраннику, который так и не выполнил приказ. «Василий, что ты стоишь? Отнеси эту скверную в лабораторию. Эта дрянь мешает нам разговаривать. Так что ты считаешь неправильным, Паша?» Думаю, я сделал небольшую паузу и решил идти в банк Что вы поняли, что с помощью этого доспеха я смогу победить тёмных, но почему-то не хотите, чтобы я это сделал, а это неправильно. Бред какой-то. Молодой человек, откуда в вашей голове могла появиться подобная ересь? Еще немного, и я начну думать, что вы одержимы демонами. Опа! Как это он на «вы» перешел? Неужели задел за живое? Охранник Василий, с интересом наблюдавший за нашей беседой, вспомнил, наконец, о приказе патриарха и двинулся-таки в сторону кейса с доспехами, который я так до сих пор и не закрыл. Тень внутри меня молчала, но мне уже и не нужно было никаких подсказок и комментариев. Ситуация становилась понятной. Ничего хорошего в этих стенах меня не ждет. Пора действовать. «Даже не пытайся!» — рыкнул я Василию, фигура которого выглядела раза в полтора мощнее моей, хотя я очень сомневаюсь, что он воин, как я. Пока он был замер, офигев от моего поведения, я дернул кейс за крышку и резко подтянул к себе. Прикосновение к кристаллам активировало доспех. В следующее мгновение я резко развернулся к бросившемуся на меня охраннику и встретил его проникающим в гире в солнечное сплетение. Грудины и ребра хрустнули, и василий отнесло обратно к двери, пока меня быстро облепляли бронепластиной. «Минус один. Теперь надо быстро добраться до Митрофана». Старик схватился за ножны мечей, чтобы убрать их из зоны досягаемости но я успел вцепиться в рукоятки, так что он даже помог мне извлечь их из ножен. Резкий всплеск адреналина помог стремительно напитать доспехи и клинки силой, гораздо быстрее, чем обычно. Если до этого у меня и были какие-то сомнения в неправильности поведения Святейшего, то они быстро испарились, когда я увидел светящиеся красным глаза. Свет в помещении резко померк, словно стены окутал черный туман. Митрофан развел руки в стороны, и из ладоней начали выползать черные ленты. «Ты сделал большую ошибку, Паша!» — не своим голосом прорычал мой собеседник. «Тем хуже для тебя!» «Он блефует!» — прошелестел в голове знакомый голос. «Я знаю!» — ответил я. «Блин, опять вслух!» «Что ты знаешь?» — завопило то, что только что представлялось с патриархом Митрофаном. «Да что ты можешь знать, щенок? Ты даже близко не разумеешь, во что ты вляпался. Ты же теперь чужой и для нас, и для своих. Теперь все устроят на тебя охоту. Ты не жилец». «Это мы еще посмотрим», — произнес я совершенно спокойно. Я выбросил избыточные эмоции и волнения и полностью сосредоточился на происходящем. «Сейчас мне нужен холодный расчет и мгновенная реакция». Немного адреналина на пользу, но избыток только навредит. Несколько дыхательных движений и вуаля. Ленты тьмы, распространяющиеся вдоль стены под потолком, резко набросились на меня со всех сторон, превратившись в огромных змей. Непрерывно вращая пылающими клинками, я уверенно рубил весь этот серпентарий на салат, не давая малейшего шанса ни одной твари. Сзади послышалось хриплое дыхание и тяжелые шаги. Василий, преодолевая боль, решил наброситься на меня сзади. Взмах меча чуть пошире, и бритая голова покатилась по дорогому красному ковру. Я мельком глянул на рухнувшее тело. Кровь была обычной, не черной. Значит, его в свою когорту принять не успели. Лицо Митрофана изменилось до неузнаваемости. «Похоже, это изначально был не он, а я стал жертвой морока. Теперь я увидел истинное лицо человека, выдававшего себя за патриарха. Я стоявшего передо мной не узнал, но, кажется, где-то раньше видел. На душе немного полегчало. Осознание того, что патриарх в Сияруси оказался на стороне зла, нагнало тоски и пессимизма. А так намного лучше». Ах, надо было у Ритигера спросить, где сейчас находится главный священник, когда подъезжали к Москве. Темный наращивал силу атаки, но к другим методам переходить не спешил. Видимо, надеялся, что я устану вертеть мечами и не справлюсь. Пора с этим заканчивать, пока в кабинет приспешники не набежали. — А ты делай свое дело, — сказал тихий голос в голове. — С этой ерундой я справлюсь. Терзали сомнения, стоит ли доверять сущности, но я все же решился. Опустил мечи и начал вливать в них силу, одновременно читая молитву. Десятки черных лент врезались в незримую преграду, окутавшую меня защитной сферой. Неизвестный маг оторопел, когда понял, что грош цена всем его усилиям. В этот момент я направил мечи в его сторону, как учил отец бело золотой поток ударил в грудь самозванцу притворившемуся митрофаном и он вспыхнул факелом быстро распадаясь на отлеющие хлопья дверь позади меня распахнулась похоже с ноги я резко развернулся на пороге стояло несколько охранников направивших на меня дуло пистолетов в голове сверкнула мысль «А может они вообще не в курсе что здесь сейчас происходит Конечно, вероятность того, что этот действовало в одиночку, мала, но, может, не все здесь темные. Я уже подумал было, что это вообще не резиденция Митрофана, но куча церковных атрибутов на каждом шагу — это предположение от металлий. «Подождите!» — крикнул я, но было поздно. Грохот выстрелов не дал договорить. Пули-рикошетели от защитной сферы и дробили дорогущие антикварные кресла, шкафы, золоченные барельефы на стенах. «Я же говорю», — продолжил я, когда пришло время перезарядиться. «Подождите, я все объясню». «Что ты хочешь объяснить, демон?» — подал голос тот, которого я считал главным. «Ну, раз он называет меня демоном, значит, это не на службе у темных». Скорее всего, даже не догадываются, за кого сейчас собираются сражаться насмерть. Оценив нанесенный ущерб кабинету с отсутствием прямого эффекта, охранники стрельбу прекратили, но продолжали держать меня на мушке. «Это был не Митрофан. Вас обманули». «Это невозможно, демон. Ты врешь. Чужак не смог бы пройти через все защитные контуры. Можно подумать, он пришел сюда один». Вы ведь контуры не активируете, пока входите во дворец. Если мне не верите, попробуйте позвонить патриарху». Начальник охраны полез в карман за телефоном, не спуская с меня глаз. Потом нашел нужный контакт и нажал вызов. Позади охранников выросли, как из-под земли, мои бойцы, наставив оружие уже на охранников. Я покачал головой, чтобы они не вздумали стрелять. Один из охранников почувствовал их присутствие или прочитал мой сигнал и развернул ствол на моих бойцов. Отчаянный мужик. «Алло!» «Да, Ваше Святейшество!» Пробормотал он, и его глаза округлились. Рука с пистолетом опустилась вниз. «У нас произошел инцидент. Нет, нет, уже все в порядке. Ждем вас. Здесь к вам паладин приехал, выручил. Тоже ждет вас». Убрать оружие! скомандовал он своим подчиненным, когда убрал телефон в карман. Показывая личный пример, он поставил пистолет на предохранитель и убрал в кобуру под мышкой. Приносим вам извинения, ваше сиятельство. Я хмыкнул, удивившись его осведомленности о моем светском титуле. Значит, зоркий глаз заметил родовой герб на лацкане пиджака, когда я входил в здание. Не зря я перевесил его на новый костюм. Я подмигнул своим, чтобы они тоже убрали табельное оружие. «Скажите лучше, как давно приехал же Патриарх и с кем?» «Около двух часов назад. С ним был Василий», — сказал он и запнулся, глядя на отрубленную голову. «Так это, оказывается, и не Василий. И все?» «Нет, еще двое или трое новеньких, Я раньше их не видел. Где они сейчас?» «Патриарх Митрофан, точнее тот, кто выдавал себя за него, сказали им идти в лабораторию. У них в руках еще какие-то странные свертки были. Быстро ведите меня туда. Да, ваше сиятельство, извольте следовать за мной». «Ваше благородие», — обратился к нему один из охранников. «Если я не ошибаюсь, именно новички встречали палазина на парковке. А сейчас они где?» «Не могу знать, ваше благородие. Мы же почти все здесь». «Не стоите остолопами. Бегом их искать!» — рявкнул главный. «Только не пытайтесь с ними никак контактировать!» — крикнул я стартующим на поиски. «Просто найдите и сообщите». «А теперь», — обратился я уже к главному, — «ведите в лабораторию. Там наверняка найдется кое-что интересное». «Хорошо, ваше свидетельство!» — кивнул он, скорбным взглядом окинул разгромленный кабинет, развернулся на каблуках и бодрым шагом пошел к главной лестнице. Мы пробежали мимо первого этажа и опустились еще на два уровня. Отсюда шел длинный коридор. Если я правильно понял, это был подземный ход в другое здание, которое находилось позади дворца, так как, пробежав метров двести, мы снова начали подниматься. Вышли мы выше поверхности Земли или нет, судить было сложно. Я не увидел ни одного окна. Пока мы еще бежали по тоннелю, все охранники отчитались, что в веренных им территориях новичков нет. Значит, они здесь, в лаборатории. Ну, логично же. Начался кипиш, и они помчались к своей таинственной ноше. Как и следовало ожидать, дверь лаборатории оказалась заблокирована изнутри о чем торжественно сообщил начальник охраны патриарха. «Мне вдруг стало интересно, а зачем главному священнослужителю Российской империи нужна лаборатория? Я бы гораздо меньше удивился, если бы нашел здесь библиотеку с древними скрижалями или домашний храм с антикварным алтарем тысячелетней давности с такими же древними иконами вокруг. Но лаборатория... «Может, я слишком мало знаю об использовании божественной силой? Надо подружиться с настоящим Митрофаном. Мне это очень нужно». Дверь в лабораторию была укреплена как следует. Тяжеленные металлические створки даже не шелохнулись, когда охрана пыталась долбить по ней ногами. «Отойдите», — отстранил я от двери начинающих звереть двух мордоворотов. «Сейчас покажу, как надо». Все разошлись в стороны, я отошел назад несколько шагов, влил силу в правую ногу, сделав ее гораздо тверже камня. Ко Когда я скинул с ноги туфлю, в целостности которой после удара очень сомневался, начальник охраны вскинул брови, но промолчал. После удара с потолка и стен посыпалась штукатурка. Дверь прогнулась, разорвав запирающее устройство. Такие крепкие двери я еще не встречал. Вторым ударом я заставил двери распахнуться полностью. С и правой ногой я ворвался в помещение. У противоположной стены стояли два охреневших мага, держа в руках странную конструкцию, которую они в спешке собирали, но так и не успели. На полу валялись неиспользованные детали. Они даже не сообразили, что надо готовиться к бою. Я перепрыгнул через большой круглый стол, направив острия клинков таким образом, чтобы пронзить сразу обоих. Каково же было мое удивление, когда мечи просвистели в пустоте. Быстро сориентировавшись, маги отпрыгнули в разные стороны, бросив на пол свое рукоделие. Именно об эту конструкцию я и запнулся босой ногой, с грохотом растянувшись на полу. Нос остановился в сантиметре от деревянного шкафа с резными дверцами. Мои бойцы начали обстреливать лазутчиков, но те были надежно защищены энергетической броней. Я моментально вскочил на ноги, хихикнув над настигшей меня акасей, и снова прыгнул через стол ко входу, чтобы не дать им шанса сбежать, разметав охрану и моих бойцов. Последних, думаю, намного сложнее, но нам ведь неизвестны их способности. Маги в костюмах охранников просто так сдаваться не собирались. Я оттеснил своих и чужих бойцов за пределы лаборатории, загородив дверной проем. Тут же в меня полетели сгустки тьмы, но сущность активировала свою фирменную защиту. Шары размазывались по прозрачному куполу и бесследно исчезали, словно впитывались в преграду. Похоже, мой пассажир таким образом восполняет расход энергии. Один из темных решил попытаться спастись бегством и полез по этажерке под потолок, который я рассмотрел только сейчас. Под каменной полусферой купола по всему периметру шли небольшие окна, до них метров семь не меньше. Игнорируя второго темного, я направил клинки на беглеца и жахнул ему в спину божественным светом. Короткий вскрик, и тело бедолаги объяло пламя. Он рухнул на гранитный пол, разгораясь все ярче. Через несколько секунд та же участь постигла второго. Вот так и надо было сразу. А я, видите ли, решил шашками помахать. «Первый прыжок вышел не очень», — констатировал Антон. «Сам знаю», — огрызнулся я. «И так перед посторонними за осечку неудобно. Еще этот засранец подначивает». Я обошел до горающего мага и направился к брошенной ими конструкции. Недоделанные, частично разломанные мной непонятные изделия из черных металлических трубок разной толщины. Никаких предположений о его предназначении. Но ведь они не просто так протащили это в лабораторию именно патриарха всей Руси и спешно пытались собрать. Значит, в этом есть какой-то особый смысл — Вот только теперь не у кого спросить, какой. Я продолжал вертеть в руках немаленькую конструкцию, слишком тяжелую для того, чтобы смог поднять обычный человек, как вдруг почувствовал исходящий от нее холод и дискомфорт. Невольно бросил эту хрень на пол. Вместо того, чтобы еще сильнее погнуться, она, наоборот, начала восстанавливаться — Помятые трубки начали выпрямляться и занимать правильные места. Валявшиеся на полу детали, словно живые, подкатывались и подползали к конструкции, вставлялись в пазы и прокручивались. «Это что за фигня?» — услышал я рядом голос Андрея. Я не заметил, что друзья подошли и стояли рядом. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Ничего подобного раньше не видел». «Не нравится мне это», — проборчал Антоха, осторожно выглядывая из-за спины Андрея. «Самому не нравится», — кивнул я, глядя, как последние детали становятся на место. Когда все детали заняли свои места, конструкция замерла и затихла. С другой стороны к ней подошел начальник охраны. «Надо показать это сомнительное чудо Митрофану, сказал он. «Я ему позвонил только что. Он уже подъезжает». Как только он договорил, конструкция пришла в движение. Одни трубки начали укорачиваться, другие удлиняться. Устройство начало менять форму с тихим шипением. Я почувствовал, как от него расходятся едва ощутимые эманации силы.